Признаться, меня снова начинало мучить. Я хотела есть, и вообще мне нужно было лечь. Моя беременность, в отличие от Машиной, проходила сложно. Токсикоз не отпускал меня до сих пор, я быстро уставала и была вялой. Радость мне приносило лишь осознание, что я скоро стану мамой. Максим внимательно меня разглядывал, впитывал каждую чёрточку, каждый изгиб тела. Внезапно мне стало даже стыдно, что я так выгляжу. Хотя новый цвет волос мне и шёл, но я бы никогда не покрасилась ни будь с на это причины. Я очень сильно похудела, и мои плечи и руки стали костлявыми, ноги тощими, а щёки впалыми. Под глазами залегли тени. В общем, на цветущую беременную я не походила от слова совсем. Вот Маша другое дело. Её даже полнота красила. А я же была похожа на невесту Франкенштейна. Всё это я читала в его взволнованном взгляде. Он протянул ко мне руку, но я отшатнулась.